Глава тридцатая. «Лютое палево». Чего — Чего? — взбился голый барин. — Афоники, оспы, ноган. Я его чинял. ткнул пальцем в щечку возле Клима. — Вон отметина от ржавчины. Хрен спутаешь. И вот чербина, полумесяц такой. Вася почувствовал, как на нем скрестились взгляды в самом прямом смысле. С боков, спереди, сзади будто лупы под солнцем поджаривали. Но видел Вася только круглые голубые глаза Старолинского, зажавшиеся в точку зрачком. Этот взгляд пронзал в бешенстве своем. Голый барин был испуган и разозлен. В таком состоянии Псих мог сначала воткнуть нож, а потом опомниться и начать задавать вопросы. Что же, порожники, ты нам гонишь? На грани срыва бросил в лицо вместе с брызгами слюны голый барин. Где взял? Нашел, прямо повторил Вася. Оспал расстреляли. Хмуро выговорил хвыля. Старолинский сунул руки в карманы полушубка. Сейчас он был неконтролируемым. Урки замерли, ждали команды. Голый барин их так запугал, что они без его приказа чихнуть боялись, куда там действовать. — Где? — Врахи. — Решил меня брехня покормить? Барин как вспылил, так и успокоился. Вася незаметно перевел дух. — А что я еще должен сказать? — Опера хочешь расколоть? Дефективный. Разозлился Панов. Совсем берега потерял. Обскажи корешам, что и как вокруг них на земле происходит. Снова миролюбиво, как будто не злился, предложил голый барин. — Ты знаешь, я же вижу. За вас пуде не отвечаю, забил Вася. — Шпалер в лесу подобрал. Если он и был чей то его выкинули, значит не нужен сделался. Мне просто повезло, что первым я на него набрел. — Бывает, — подал голос Куробок. — Наказим, братва, за фарт джиганский, — изрек голый парень, и когда все мы с бутылкой добрался до васиного стакана, подбодрил. — Полную лей у ваш фартового пацана. Он удачу нам принесет. Старолинский вроде бы смягчился. Он поднял тост за удачу воровскую, за то, чтобы завтра все выгорело, и предложил за такое дело пить до дна. Затем опрокинул стакан в пасть, но было в нем граммов пятьдесят. Вася постарался и осилить стреть. — Да ты пей, пей! — подначал барин. — Да на! — Хватит! Не уважаешь нас! Тебе с нами выпить, западло? Добавок к выпитому пиву и водки усадить залпом стакан показалось Вася превосходящим его силы поступком. Однако под змеиным взглядом Старолинского он выглотал горькое зелье и не почувствовал тяги вернуть обратно. Сили он одобрил Хули. А ты жох! — — оскорялся ощупь. — Будь здоров, — сказал Сёма. Нормальный ход, — подержал коробок. Вася выдохнул остаток воздуха откуда-то из живота, вдохнул полной грудью, снова выдохнул, улыбнулся. водку улинлась. Он захватил пальцами шмат капусты, запрокинул голову по-жигански, метнул в пасть. — Хорошо пошла, — прочавкал он. Боковым зрением Вася наблюдал, как налетчики браво закосывают и будто бы прислушиваются к звукам на лестнице, — «Или мниться. «Наши?» — подумал он. В голову пришла такая удачная мысль, что Вася чуть не захихикал. Перед ним лежали патроны. Если зарядить нога но у него прямо сейчас, окажется в руках оружие, а урки ничего не заподозрят. Осчастливленный этой мыслью, Вася потянулся за револьвером. «Давай уж, чего тянуть?» — вырвалось у него, но хвыля ловко отвал оружие. «Так где ты, говоришь, нашел волынку-то?» Словно невзначай переспросил голый барин. Врахи? Заплетающимся языком ответил Васю. «У меня там бабка живет». «А батя?» «Отец здесь, с нами. Кем работает?» «Инженером по водоснабжению». Без запинки выдал Панов. «А ты чего в милицию пошел служить?» «Я... я? С чего я? В ментовскую?» Спохватился Панов, но запинка не ускользнула от внимания уголовников. «Шпалер тебе выдали, чтобы в душу нам блесть». Вася захотел их как-то обмануть, но опьянение накрыло голову полупрозрачным теплым одеялом, под которым было трудно думать. И он решил обмануть их самым прямолинейным образом, который в последнее время надежно срабатывал. Говорить правду. «Да, так и сказали. Бери, — приказывают, — боевое оружие, иди с ним на блатхату и отдай братве, пусть пользуются. А то, говорят, у них и патроны по карточкам, самим приходится мастерить, корячиться». «Шариками от подшипников набивать!» На последних словах Хвыля шумно отдохнул и метнул взгляд на Старолинского, а тот неподвижно сидел и внимательно слушал, что еще скажет мутный фраер по кличке Переплетчик. И как бы ни был пьян, Василий Панов все равно понял, что деталь про шарики никого не зацепила, а Хвыля скорее удивился его познанием в оружейных хитростях. На том от него и отстали. Пьянка разгорелась. Уже бандиты плели между собой на отвлеченную тему, и голый барин утратил к нему всякий интерес. Он сгреб бумажки и сунул в карман полушубка. Плотно, закусив колбасой и салом, Вася оперся о стул и тяжело поднялся. «Я на дальняк!» «Ощип, посвети!» — бросил хвыля. «Я помню дорогу!» — отмахнулся Вася, но Щупенков уже взял с комоду лампу и вышел за ним. Вася помнил, что все ходили в уборную, но только ему — Выделяли сопровождающего. полномоченный Панов на квартире с уголовниками помнил всех и не верил никому. Они прилип по коридору, Вася продерживался за стену, круг света падал перед ним. Ощупь шагал сбоку, так что тень ложилась на стену, и дорогу было видно. Вася думал, что сейчас Влад Комитет обсуждает его участь. Взять на важное дело и пришить на заводском дворе после убийства инкассаторов или грохнуть прямо сейчас, сунуть нож под левую лопатку. Никто не услышит, никто и не вспомнит, что был такой Василий Васильевич Панов, даже в бригаде. Противники товарища определенно бросили, отправили на нахазок душегубом и забыли. Или посмеиваются сейчас, гоняя чаи в здании главного штаба. Вася сделалось так жалко себя, что в уборной он сказал ощупу. — Ты оставь лампу, я через минуту приду. Будем экономить свечи. Просьба вышла умоляющей. Захмелевший щепинков поставил лампу на пол и, ни слова не говоря, ушел. Вася обернулся. В свете был виден силуэт человека с затылкой. Ощуп не оглядывался. Вася наклонился, отдернул штанину, вытащил маузер и снял с предохранителя. Водка подействовала ободряюще. Ему пришла в голову отличная мысль. Когда Вася появился из тьмы на пороге с лампой в левой руке и с пистолетом в правой, он оглушительно гаркнул. «Руки вверх! Уголовный розыск!» Гурки уставились на него, но не испугались, а лениво обернулись посмотреть, что еще учудит переплетчик. Рук никто не поднял. Он сообразил, что маленький черный пистолет в тусклом свете просто не заметили. Вася решил подать знак. Не оперативникам, а бандитам. Предоставленное самому заботиться о себе, теперь он думал только об уркаганах. Вася выстрелил от живота, ни в кого не целись, но и не задирая ствол к потолку, чтобы урки поняли, шутки кончились. Хрустнув, рассыпалась роскошная лампа, пуля разбила фарфоровый резервуар, на стол хлынул керосин, на него рухнул абажур с горелкой, комната вспыхнула. Вася метнул туда же свою лампу и отскочил. В стену коридор ударились одна за другой четыре пули, квартира взорвалась ором, «Атанда! Горим! Атас, братва! Переплетчик тиканулся! Пальтом гаси! Пальтом! Жжется!» В квартире стало темно, только бандиты не переставали голосить. «Барин, ты что напоил этого бешеного?» а севасенька ты где, голубчик?» «Оставь, барин, он тебя шлепнет, у него шарики за ролики заехали!» «Коробок, падла, ты привел эту собаку!» «Вася, да выйди к нам, покажись, не бойся!» «Ощеп, свечки давай!» «Нет, укончились!» «К шлюхам сгоняй! Переплетчик в коридоре!» «Вот ты олень!» «Переблетчик, ай, переплетчик!» «Вася, не стреляй! Я на второй пойду! Вернусь, договоримся!» В призрачном свете дожигалок на пол легла тень, но Вася слышал топот на лестнице. Двери черного хода заколотили. «Открывай! Уголовный розыск!» Все замерло. Панов отступал, прижавшись к стене. Перед собой он держал на вытянутой руке маузер. «Как я вам открою?» — думал он. «Побежишь на кухню, в спину догонит бандитская пуля». Будешь отсиживаться в комнате, пристрелить свои же, в темноте приняв за ушку. За него решили уголовники. «Архангелы пожаловали!» Наступивший в тишине, громогласно объявил Хвыя. «Рвем когти!» — скомандовал голый барин. Вася различал их по голосам. Он открыл дверь в комнату, из которой хвыли приносил патроны, нырнул туда и вовремя. В коридоре захлопали выстрелы, урки расчищали дорогу. Вася слышал, как они убегают через темную комнату к парадному ходу, а в черной лестнице ломятся оперативники. Глаза резала дыма, терпко, будораживающе, и вполне естественно в данной ситуации воняло пороховой гарью. Класснул он замок парадной двери, акустика резко переменилась, гулко затопали по лестничной площадке, в коридоре зазвенела жесть. Что-то забулькало. Вася затаился в темноте, забился в угол между дверей, поводя стволом в ожидании бандитского подвоха. В коридоре полыхнуло, красным светом озарило комнатку, стали видны койка, тумбочка, шкаф. Дверь на кухню выломали, в квартире заорали знакомые голоса. — Уголовный розыск! Бросай оружие! Оружие на пол! Стрелять буду! — Это я, Панов! — не высовываясь, Вася громко крикнул. — Панов! Я здесь! Не стреляй! В комнату шагнул Колодей. Вот отцвете огня его было хорошо видно, за ним Рянгин и Берг. Вася стоял в углу, подняв раскрытые ладони, показывая, что в руках ничего нет, а то как пальнуть с перепугу. — Живой, — сказал Колодой. — Где они? — По той лестнице ушли. — Веди, ты здесь знаешь. Вася метнулся в гостиную, где был изрядный кавардак. Перевернутые табуретки и стулья валялись по всей комнате. На столе лежало пальто. — Что там горит? — Какой-то бачок метнули. Вася пробежал через темную комнату и выскочил за очагом возгорания. Коридор полыхал в горящем керосине. Вася заслонился рукой, но волосы все равно с резком скрючились. Оперативники выпрыгнули на лестницу, квартира пропала, и спасать ее никто не собирался. Сверху, на больном воздухе, защелкали выстрелы. По крышам уходят. Колодые, оттолкнув Панова, ринулся наверх и опера, не останавливаясь, следом Вася закашлялся, сплюнул, достал из кармана маузер и побежал ловить бандитов. Вяземская лавра состояла из ряда узких трехэтажных домиков одного проекта, пристроенных друг к другу, и свободного прохода по чердакам в ней не имелось, перегораживая несущие стены. Убегать можно было только по крышам. Там задувал пронзительный ветер, под ногами пружинила старая жесть. Скользя по снегу и осторожно переступая, Вася оставил помыслы догнать Старолинского. На дальнем конце были видны фигурки жиганов, вспыхивали искорки. Оперативники не стреляли, брали живую. И на ее уходили не по своей охоте. Вот сковырнулась фигурка, тьму прорезал истошный азиатский вопль, А Вася узнал Аздобекова. Истошный дурман дурман полетел во двор, через миг смолк. Обратно взлетел смачный хлопок, шмякнувшегося плашмя тела. Сам, — подумал Вася, — ни на ком крови своей не оставил. Как удачно-то! Ему было совершенно не жаль торговца наркотиками. И вообще никого из тех, кто собирался убить шестерых государственных служащих ради денег, чтобы спустить их на водку, шлюх и марафет. В доме заголосили, вылетело стекло, во двор ударило пламя. Второй этаж? Вася остановился и глянул вниз. Керосин протек в бордель, как там Соня Мармеладова. Вася больше не геройствовал. Он стыл на обледенелом железе и зимнем ветру. Ему было жаль... Пропающую девку.